Глава 6 от Бейкер Стрит до Грин парка. Найдено одно золотое кольцо. Импи, я хочу, чтобы ты познакомилась с моей семьей. Ну, с моим папой. Он работает здесь. А после этого мы сможем отправиться к тебе домой? Может быть, сказала Эдди. Но надо быть осторожными, кто-нибудь может вас увидеть. Взрослые не могут нас видеть, просто сообщила Импи, потом взлетела и угнездилась за ухом Эдди в переплетенных прядях одной из ее тёмно-рыжих коз. «Айвин не мог нас видеть, в том-то и была вся проблема!» «Теперь и я тебя не вижу», — засмеялась Эдди. «Но ты слышишь меня?» — выдохнула импи на ухо девочки. Крошечный порыв воздуха защекотал мочку уха, словно перу Пикси. «Ах!» — со смехом произнесла Эдди. «А почему Айвин вас не видел?» «Он слишком взрослый!» «Никто старше тринадцати лет нас не видит». «Это странно», — пробормотала Эдди. «Вы не можете взять и исчезнуть, как только кому-то исполняется тринадцать». «Так и происходит», — отозвала Импи. «Но это казалось абсолютно нечестным. Всего через несколько недель настанет 12-й день рождения, Эдди, а значит, ей пойдет тринадцатый год, а она хотела бы всю жизнь видеть флитов». «Не нравятся твои волосы?» — заметила Импи. Эдди чувствовала, как она карабкается вверх-вниз по сплетающимся прядями ее косы. «Можно покачаться?» «Ладно», — медленно сказала Эдди, потом наклонилась вперед и наклонила голову так, чтобы одна ее коса свободно свисала с головы. Она чувствовала, как Импи цепляется за эту косу, словно за канат. Когда девочка пошевелила головой, Импи взвизгнула. «Быстрее, Эдди!» Эдди мотала косой взад вперед пока у нее не заболела шея. Однако внутри у нее всколыхнулось какое-то чувство, которого она не ощущала уже давно. Импи села, прямо задыхаясь от восторга. «Наверное, мы хорошо поладим. Ты знаешь, что напоминают мне твои волосы?» Папа всегда говорил Эдди, что волосы у нее особенные и блестят, словно медь. Но мальчишки в школе дразнили ее морковной башкой. «Варенье», — сказала Импи. чудесное темно тёмно-оранжевое варенье, которым Чарли любит намазывать свои тосты». «Варенье?» — переспросила Эдди. Ель стили такие сравнения. Никто раньше мне такого не говорил. Импереска дернула ее за косу. Идем! «Ой!» — произнесла Эдди, хотя ей начало нравиться то, что в косе у нее сидит флитта. «Хорошо. Ты можешь пойти со мной, но остальным придется ненадолго остаться в шкатулке». Она не могла рисковать тем, что кто-нибудь наступит на них или что они застрянут между половицами. Это ненадолго, сказала она флитом, закрывая крышку и видя их лица, обращенные к ней. Держа шкатулку перед собой, она пошла обратно по коридору к приемной стойке. Какая-то посетительница раздраженным тоном разговаривала с папой Эдди, поэтому девочка бочком отступила за его стол, поставив шкатулку на угол. «Не показывайся на глаза!» прошептала она в свою косу, еще не совсем убежденная в том, что импи действительно невидима для взрослых. Женщина по другую сторону стола была одета в дорогой костюм и обмахивалась газетой. Папа на четвереньках медленно полз по полу по направлению к вере, которая стояла в углу комнаты в черном брючном костюме армейского образца и в черных ботинках. Папа говорил, что это следствие тех лет, в течение которых она продавала билеты в лондонской подземке. На шее у нее покачивалось увеличительное стекло. Женщина говорила, постепенно повышая голос. «Мистер Уинтер, сначала вам понадобилось шесть недель для того, чтобы сообщить мне, что вы нашли мое кольцо?» «Да, вышла небольшая путаница для Веры, то есть мисс Крич. Это работа еще в новинку». Женщина проигнорировала его слова. «А теперь вы уронили и потеряли его. Или, быть может, оно было похищено? Или его унесла мышь? Все это чрезвычайно плохо». «Оно лежало здесь с самого утра и ждало вас», — сказал папа с пола. «Вера?» Вера показала бурый ярлык на веревочке, отмеченной надписью «Золотое кольцо с изумрудом», найдено на линии Виктория, на станции грин парк за сиденьем. «Я знаю, что сегодня утром оно меня ждало, потому что вы позвонили мне и сказали прийти и забрать его. Я хотела бы увидеть вашего начальника». Папа выпрямил спину и поднялся на колени, Потом медленно выдохнул, словно ему было больно. «Я начальник». Он указал на бейдж, приколотый к его лацкану. Надпись на бейджа гласила «Я здесь, чтобы служить вам». Женщина, похоже, была потрясена, наступило молчание, и папа возобновил поиски, ползая вдоль плинтуса. «Бенедикт!» — крикнул он в сторону дальнего кабинета. «Нам нужна швабра!» «Хорошо, мистер Уинтер!» — откликнулся Бенедикт. Он только что пришел на работу и теперь появился в дверях с плотной повязкой на запястье. Он махнул здоровой рукой Эдди и скрылся в дальней части офиса, ища щетку. «У вас должен быть начальник», — выговорила женщина. «У всех начальников есть начальники». «Хм, ну, ее зовут мисс Слейд. Урсула Слейд», — ответил папа шаре под синим транспортировочным жолобом. «Пожалуйста, дайте мне еще минуту». Эди видела, что он расстроен. Любое упоминание о Бурсуле расстраивало его. Она также знала, что в последнее время поступало множество сообщений о пропаже дорогих ювелирных украшений в лондонской подземке. Однако эти украшения так и не появились в бюро забытых вещей. Среди людей пошли пересуды, а газета «Лондон Геральт» опубликовала на первой странице статью с заголовком «В подземке пропадают ценные вещи», Неужели бюро забытых вещей не в силах исполнить свой долг и вернуть эти вещи владельцам? Если папа найдет это кольцо, может быть, Лондон Геральт напишет что-нибудь хорошее?» Вернулся Бенедикт с здоровой рукой волоча по полу швабру, какими пользуются уборщицы на производстве. Пыль облаками поднялась вокруг женщины, словно присыпка вокруг попки младенца. Женщина демонстративно закашлялась. Уголком глаза Эдди заметила, как что-то пернатое метнулось через комнату над головой папы и устроилась на каталожном шкафчике. Это снова была та самая птица. Значит, Эдди не померещилась. Но как эта птица снова могла оказаться в офисе? «Это сороколка!» — прошипела импи. «Сороколка?» Так назывались те существа, которые напали на флитов. Сороколка склонила голову на бок и уставилась на Эдди. Девочка увидела, что птица держит в своем ярко-оранжевом клюве золотое кольцо, а потом почувствовала, как Импи карабкается по извивам ее косы на плечо. Импи! прошептала она. Крылышки Импи затрепетали возле ее уха, когда флита вспорхнула и полетела к сороколке. Эдди охватила паника. Где Флюма? Что вы с ней сделали? закричала Импи на сороколку, порхая в опасной близости от ее клюва. Сороколка склонила голову на бок. И взмахнула крыльями, решая то ли разинуть клюв на импе, то ли продолжать держать кольцо. импе поднырнула под ее клюв, скрывшись из поля зрения птицы, и повисла на золотом кольце, словно цирковая гимнастка на трапеции. Сороколка начала мотать клювом из стороны в сторону. Бенедикт хлопнул в ладоши и закричал: Птица в доме! Выхватив у Бенедикта щетку, Эдди взмахнула ею в воздухе, словно световым мечом, и бросилась на сороколку, размахивая щетинистым концом своего оружия. Сороколка замахала крыльями и вспорхнула, усевшись на потолочную люстру. Эдди описала щеткой широкий круг над головой, крича «Кыш, пошла вон!» «Не надо!» — воскликнула Вера. Испуганная всей этой суматохой, сороколка слетела вниз, на короткий миг присела на голову женщины — Потом разинула клюв и издала громкий крик и уронила импи вместе с кольцом. После этого птица вылетела через вентиляционное отверстие на улицу.